Глава 52. Блау Талидия встретила нас низкими свинцовыми тучами. В редких просветах между облаками было видно небо неприятного грязно-желтого цвета. Наверное, только сейчас я осознала, как мне повезло, что Ашхара, на которую меня когда-то привел контракт с Церцем, так прекрасна и во многом похожа на Землю. Чистые небеса, зеленовато-голубого цвета, вполне привычная трава и две луны на вечернем небосводе не угнетали, оказались правильными и сказочными. Не знаю почему, но небо – это первое, на что я стала обращать внимание в новых для себя мирах. Планета Фрогеров же произвела на меня прямо противоположное впечатление. Грязно, сыро, тяжелый спиртый воздух. Даже через фильтры, установленные мне Кэроном, чувствовался отвратительный запах тины и затхлости «Нам туда!» — сказал Квакли, указывая на странный кривой купол, поросший красноватым мхом. Вместо привычных каменных дорожек под нашими ногами были шаткие мостки из какого-то полимера. Под весом моих спутников они скрипели и прогибались, погружаясь на пару сантиметров в зловонную жижу, которой была покрыта практически вся эта планета. Вайлен скривился с досадой, рассматривая свои испачканные ботинки. Гарс и Кэрон настороженно оглядывались по сторонам, а я внимательно следила за квакли. Мы все-таки отказались от первоначального плана и не стали тратить время на посещение посольства и прочие глупости, а сразу же полетели по координатам, указанным нашим ненадежным проводником. Перед этим мы с Вайленом устроили настоящий допрос Фрогеру, но жабеныш был так напуган, что телепат не обнаружил ни одной крамольной мысли в голове этого типа. Первым к куполу подошел к Ваклии, взял и постучал по сооружению ногой. Я так привыкла к тому, что меня окружали высокие технологии развитых раз что такое простое и давно забытое действие вызвало у меня улыбку. Звук от манипуляции Фрогера был такой, будто кто-то трабанил по пустому ведру или бочке. — Кому там принесла нелегкое? Убирайтесь! — раздался высокий визгливый голос, а вслед за ним я ощутила липкий страх, исходивший от незнакомого существа. — Это я, Чиквакли! Открывай, Блау! — позвал своего трусливого собеседника наш проводник. — Чик, я думал, ты того! Сгинул, когда ашхарцы прознали про наши дела с трангами! — удивился некто, прятавшийся под куполом. — Можешь даже не мечтать, что тебе так повезет! Ты мне должен, а я всегда возвращаю свое! — хмыкнул Квакли. Раздался какой-то скрежет, но дверь, ведущая внутрь этого несуразного сооружения, так и не открылась. — Кто это? Ты пришел не один! «Мы так не договаривались», — заявил незнакомец, а его эмоции сменили градус. Они стали ярче, перейдя от опасения до уровня паники. «Открывай, Блау, мои <смех> наниматели не тронут тебя», — не слишком убедительно попросил Квакли. «Нет, убирайтесь отсюда, или я спущу на лапсеров», — визгливо угрожал невидимый нами Фрогер. «Не знаю, кто такие лапсеры, но угроза сильно не понравилась моим телохранителям». Или ты откроешь сейчас эту консервную банку, или от тебя и твоего убогого жилища скоро не останется даже воспоминания. Своими болотными уродцами будешь пугать туристов, — злобно прорычал Кэрон. Для большего эффекта я направила волну страха в сторону, откуда исходили эмоции негостеприимного хозяина этого гнилого места. Снова заскрежетал металл, и через несколько секунд дверь открылась. Правда, вход располагался совсем не там, где я предполагала, чуть в стороне от мостков, на которых мы стояли. Сначала немного приподнялась грязь и тина, а потом разъехались в стороны створки, открывая проход в какую-то нору. Мне идти туда не хотелось, но Квакли уверенно шагнул вперед и стал спускаться по ступенькам. Фрогеры значительно ниже гуманоидов, поэтому проход даже для меня оказался тесноватым. Аж Харцам и Вайлену вообще пришлось угнуться, чтобы протиснуться вслед за нашим проводником. Первым за Чиком протиснулся Гарс, потом не Олиц, за ним я, а последним, прикрывая наши тылы, шел Кэрон. К счастью, нора оказалась не очень глубокой, и вскоре мы вышли в какой-то бункер, заваленный разным хламом. Наименования большей части предметов, неаккуратно разбросанных по этому складу, я не знала. Некоторые из них выглядели как оружие, другие напоминали вычурные предметы интерьера. Но объединяло эти вещи то, что они были какими-то замусоленными, как будто кто-то часто и охотно трогал их грязными лапами. «Выходи, Блау, мои спутники хотят только поговорить», — сказал Квакли, но незнакомец не спешил выполнить эту просьбу. «Ты меня подставил, Чик! Теперь ты мой должник! Берите, что нужно, и убирайтесь! Я запишу это на твой счет, Квакли!» Из-за больших коробок послышался песклявый голос хозяина. «Нам не нужны ваши товары, только информация». — сказал Вайлен, и снова я воспользовалась своей эмпатией, отправляя Фрогеру волну позитивных эмоций, чтобы расположить этого дельца к нам. — Только информация! — уточнил Блау и высунулся из того угла, где прятался от нас. Этот представитель коренного населения Толидии выглядел еще более колоритно и несуразно, чем Квакли. Мелкий, тощий, трусливый, но больше всего меня порадовала его ярко-розовая расцветка. Ещё на земле я слышала выражение «Цвет взбесившейся Барби». Пожалуй, применительно к этому недоразумению оно подходило на все сто процентов. «Да, поболтаем и уйдём», — подтвердил слава блондина наш проводник. «Это будет ещё дороже. Ты рассекретил моё убежище для ашхарцев. Только союзных ищеек мне не хватало», — быстро смекнул, как выжить свою выгоду розовый фрогер. «А сушёных сектов тебе отсыпать? Совсем очумел тут в своей яме». — возмутился Чик, нервно облизнув зеленую морду длинным языком. — Ладно, по старой дружбе отвечу на ваши вопросы практически бесплатно, но мой долг перед тобой теперь аннулирован, — заявил Блау. Квакли снова хотел возмутиться, но Вейлен отвесил ему ментальную оплеуху, и наш проводник нехотя согласился с предложенными условиями. — Так что вы хотели узнать? — поинтересовался довольный собой розовый фрогер. Около десяти месяцев назад в этом квадрате разбился ашхарский военный шаттл. Нам нужно знать, нашли ли возле его обломков кого-либо из экипажа. Что стало с выжившими?» — спросил Вейлен, демонстрируя Блау голограмму с картой местности. Телепат специально поставил вопрос так, как будто мы уверен что кто-то уцелел в той аварии. «Так разве кто-то спасся? Не знаю. Ничего не слышал?» — испуганно залепетал Фрогер. Он явно врал, но не улиц и без меня это знал. «Хорошо, я задам вопрос по-другому. Я знаю, что вы со своей командой падальщиков нашли двоих раненых, а еще растащили оружие, уцелевшие части шаттла. Мне не интересно куда вы продали оборудование, но я хочу узнать судьбы пленников», — хмуро сказал телепат. Я едва не подпрыгнула на месте от радости, а вот наш розовый собеседник пришел в ужас. «Что вы такое говорите? Я не понимаю», — забегал мутными глазками Фрогер. кэрн прострели этому лживому комку грязи ногу думаю это улучшит его понимание освежит память попросил блондин мой телохранитель медленно поднял руку и активировал оружие встроенное в громоздкий ком стойте стойте я все раз я все скажу истерично забежал блау и попытался снова спрятаться за ящиками но Гарс молниеносным движением перехватил засрамца и крепко удерживал его хлипко извивающееся тельце на расстоянии вытянутой руки — Говори, — холодно сказал Вайлен, жестом останавливая Кэра. — Да, было двое полудохлых, то есть раненых инопланетников. Я не рассматривал их особо, как и положено добросовестному гражданину. Я сообщил о них куда следует, а дальше не знаю. Торопливо бормотал этот лживый гад. — Кэрон! Блондин повернулся к Ашхарцу, подавая условный сигнал. Раздался тихий щелчок, а уже через мгновение розовый фрогер истерично загласил. — Штаны мне запачкал! Ворчливо произнес Гарс, отряхивая со своего бедра капли светло-зеленой слизи. Блау катался по полу, зажав рану на ноге. Рядом трясся от страха квакли. «Кому ты продал ашхарцев? Для чего кому-то понадобились рабы?» Спокойным голосом спросил Вайлен. «Марли! Их купил Марли! У него подпольная арена где-то неподалеку от южных островов. Ставки!» Провол розовый. «Лично я бы тебе отстрелил голову за такие дела. Но лучше передам тебе правосудию!» Злобно прошипел Гарс и тут же отправил кому-то видеозапись. «Мы прождали в бункере еще полчаса до прибытия патруля, а потом сели в свой шаттл и полетели по новым координатам. Теперь даже грязь и вонь не могли испортить моего настроения. Я знала, я была права. Эрс выжил!»